Глава 5. Во дворце. Во дворец северного правителя меня везли в закрытой карете. Карета эта поджидала прямо в порту. Так что, сойдя с корабля, я даже не успела толком осмотреться. И первая возможность увидеть, куда же меня привезли, выпала, когда мы наконец прибыли во дворец Аквелаи, столицы северного государства. Выйдя из кареты, я обнаружила, что стою посреди просторного внутреннего двора. Позади кареты Поднималась в небо высокая стена, а в нее, словно врезаны были огромные двустворчатые двери. Из-за льда. В том, что это был лед, я даже не сомневалась. Однако удивило меня другое: он не таял. Здесь в Аквилее воздух был холоднее, чем в Рагоде. Но сейчас, судя по всему, была поздняя весна. Я стояла в плотной накидке поверх хлопкового платья и совсем не мерзла. Лед, который не тает, произвел на меня такое сильное впечатление? что я никак не могла отвести взгляд от стены, тянущейся в обе стороны от ворот. Кинья Таиса, полагаю, услышала я за спиной голос и обернулась. Однако того, кто заговорил со мной, увидела далеко не сразу. Мой взгляд наткнулся на огромный то ли дворец, то ли замок. В зодчестве я всегда плавала, но точно знала, что строение это абсолютно нереальное, потому что оно тоже было создано из льда. Лестницы, башни, карнизы, колонны — все, все из льда. Это вообще как? Куда я попала? прозвучал в моей собственной голове вопрос, заданный моим собственным голосом. Водворец снежной королевы, хотя снежного царя, если быть точной, с вооружения впечатляло. У меня даже дыхание в горле застряло от потрясения. Однако негромкое покашливание вернуло меня в реальность. Кейн, я Таиса, если не ошибаюсь. Я опустила взгляд, Перед до мной стоял немолодой господин с белыми волосами до плеч и короткой белоснежной бородкой. Кафтан строгого покроя и крайне сдержанные манеры странным образом сразу навели меня на мысль, что это слуга, возможно, довольно высокопоставленный, но слуга, что-то вроде мажордома, пожалуй. Вы прибыли одна, Кинге, поинтересовался он. О, в первый момент я растерялась, потом пришла в себя. Нет, меня сопровождает служанка. Обернувшись к карете, я позвала: Ерина, не молодую Ерину взять с собой в качестве сопровождающей я решила сама. Служанка явно была хорошо расположена к Таисе, доверяла, все рассказывала, что знала. Да и вообще была женщина простой и добродушной, а также похоже преданной. Такая ей может пригодиться. Из кареты Ерина выглянула бы излива. За всю свою жизнь она никогда не покидала Рагуду, и чужая страна ее пугала. Бедняжка была сама не своя во время морского путешествия и ни разу не вышла на палубу до самого прибытия. Привыкнет, думала я. Меня вон вообще в другой мир занесло и ничего. Как-то будем адаптироваться вместе. Ерина как вела я, я к этому миру и к этому телу. Наконец служанка вышла из кареты и сразу спряталась у меня за спиной, затравленно озираясь вокруг. Кинья Таиса, прошу вас проследовать за мной во дворец, с наклоном головы сказал мажордом. Позже узнаем, как тут всех правильно называть надо. Ждут только вас, остальные невесты уже прибыли. Пока мы поднимались по лестнице из льда, моё удивление росло. Лёд не был скользким. Казалось, что он чем-то припорошен, словно белой ковровой дорожкой из снега. Сквозь высокий арочный проход мы вошли внутрь. Мажордом чуть впереди, я за ним, Ирина у меня в хвосте. Я не переставала удивляться, пока мы шли вперёд по широкой зале. Высокие резные колонны, лёд. Арочный свод над головой, лёд. Пол под ногами, лёд. И всё-таки почему он не тает? Подошвы туфель ударялись о ледяной пол глухо, соответственно, звучали не громко. Наверное, поэтому я не сразу услышала шаги человека, который возник из-за ближайшей колонны. Завидев нас, он остановился. Завидев его, остановился мой сопровождающий, а следом за ним и я. Человек этот ни как не тянул на слугу. Его длиннополая одежда была отделана дорогим мехом и вышивкой, а в длинных белых волосах красовался серебряный обруч с несколькими драгоценными алыми камнями в центре лба. Кинун Маг с преувеличенным почтением, в котором я с удивлением заметила легкий оттенок страха, произнес мажордом. Несколько клянусь мужчине. Кинун Тарлот. Я быстро перевела взгляд на того, кого назвали магом. Что я слышала о северных магах? Помнишь, Елена отзывалась о них, как о людях высокомерных, гордых и довольно жестоких. Раз уж они батюшку Таисы, добродопорядочного дворинина Рагуды и заботливого отца, пообещали убить в миг, если нарушат договор. Отдать дочь свою на отбор невест для северного царя. В общем, ничего хорошего я пока о северных магах не слышала. Мысленно подытожила я. Макс сошел с места и двинулся в мою сторону. Пока он приближался, я его разглядывала. Лет сорок-сорок пять. Старик по меркам этого мира. Но в моих глазах мужчина в самом расцвете лет и, к слову, по-своему привлекателен. Только вот почему в его покашащей мягкой походке и точно такой же покашащей мягкой улыбке мне чудится опасность. остановившись в двух шагах от меня, мак кивнул мне и как будто засмотрелся на меня. "Чего это он?" напроглясь я. "И я видел всех невест государя Кинья Таиса". Заговорил мак, и голос у него оказался таким же покошачье-вкрадчивым, как походка и улыбка. "Но вы, безусловно, самая прекрасная из них". Я осторожно прокашлялась. Мне надо что-то сказать в ответ? Как-то же девица должна отреагировать на комплимент. "Благодарю, Слегка хрипло выдавила из себя я, на больше и меня увы не хватило. Мак улыбнулся чуть шире, но это не стало для меня новостью. Продолжил Мак. От улыбки его глаза чуть сужились, делая его еще больше похожим то ли на кота, то ли на хитрого лиса. Ведь я уже имел счастье видеть вас прежде. Я испуганно округлила глаза, но мой испуг Мак принял за удивление. Да-да, не удивляйтесь, сказал он. Это именно я приезжал в Рагуду. Чтобы закрепиться вашим батюшкой с фотоством договором. Я моргнула, аж глаз дёрнулся. О, вот как. Значит, передо мной тот самый маг, по вине которого батюшка Таиса мог умереть, если бы отказался отпускать свою дочь на отбор невест? Я провожу вас в тронный зал, если вы не возражаете, княгиня Таиса. Произнёс маг. Государь сегодня будет проводить смотрины. С этой целью всех невест собирают вместе. Я опять колебалась пару секунд. Не зная, что ответить, и в конце концов просто повторила: "Благодарю". Макки в ком-головы дал понять мажордому, что тот может идти, и мажордому вмиг исчез. Меня же Мак жестом пригласил следовать за ним. Как там его зовут? Тарлот, кажется, так. А Кинун это, видимо, обращение к мужчине здесь, как Кинье к незамужней девушке. Весь путь до тронного зала мы проделали молча. Мак ни о чем не спрашивал и вообще не пытался со мной заговорить. Только время от времени бросал на меня взгляды, в которых я читала интерес. Любопытно, думала я, чего это он взгляды от меня не отводит? Это его так зацепила внешность Таисы, или дело в чем-то другом? Когда мы вошли в огромный зал с ледяными колоннами, ледяным сводом и царящим посреди всего этого великолепия большим ледяным троном, я сразу поняла, что этот трон на зале есть. Уж не ошибешься. В разных местах зала рассредоточилось несколько группок. В центре самой большой группы стоял натянутый как струна Видимо, из-за чего-то сильно нервничал. Высокий и очень худой кручконосый господин в тёмном кафтане. Позади него сбилась в кучку ещё несколько мужичков, тоже в тёмных кафтанах и тоже взволнованных. Оглядев зал, я увидела других невест. Тоже не ошибёшься. Девицы юные, все как на подбор, хороши собой и одеты, похоже, в лучшие платья. Моё синее хлопковое из дороги на фоне шёлков, в которые были облачены девицы, выглядело совсем простым. Спасибо мажору дому, который прежде чем удалиться, забрал мою дорожную накидку. Иначе я бы совсем невыгодно смотрелась. Девиц было трое, каждая в сопровождении немолодой дамы. У дам этих была благородная осанка, знающий себе цену взгляд, одеты они были в дорогие наряды. Моя Ириным было ничата, конечно. Похоже, только мне пришло в голову взять в сопровождающие одну служанку, женщину низ знатного происхождения. Сопровождающие других невест очевидно были дамами знатными. может, родственницы, может, специально представленные компаньёнки. Впрочем, я почему-то была уверена, что простои горничные и камеристки, или как они там назывались. С девицами тоже приехали, но сюда их, конечно, никто пригласить не догадался. Не выдать бы себя нарушением какого-нибудь этикета, подумала я. А потом подумала ещё и заключила: "Впрочем, расскажи я, что тело не моё, что меня в него из родного волшебством перенесло. Всё равно ведь никто не поверит". Максимум решат, что девица Таиса умом тронулась, так что, пожалуй, разоблачения можно не бояться. Все, что я сделаю не так, спишут на странности и тудачество чужеземки из Рагуды. Хотя, конечно, расслабляться мне нельзя, нужно всегда быть на чеку. Присоединиться к ожидающим невестам я не успела. Мак Тарлот вошел в тронный зал, я следом, сделав лишь несколько шагов. Мы оба остановились, чтобы оценить обстановку. По крайней мере, так могу сказать за себя. А пройти в глубь зала уже не успели. Там же, где мы стояли, нас и застал вошедший в зал следом правитель Северного государства. Сначала я услышала шаги, твердая поступь, неторопливый но и неспешный шаг человека, чье время ценно, но достоинство еще ценнее. Потом до моих ушей донесся шелест скользящих по леденому полу тканей. Обернулась я машинально, да в тот же миг и застыла, когда передо мной предстал сам царь Северного моря. Взгляд студеный, холод северных вод, белые брови в разлет. Словно крылья парящие над морем чайки, строгая и лениerta, горизонт, где смыкаются покрытое льдом море и холодное небо над ним. Лицо царя лишило меня дара речи. Я застыла, как будто сама превратилась в ледяную статую. И застыла не только я. В тронном зале воцарилась тишина. Холод в глазах северного правителя во всём его облике подавлял и подчинял, замораживал почти буквально. Казалось, он не рад видеть всех, кто здесь собрался, настолько недружелюбно смотрел. Но даже при всей своей холодности царь Северного моря был хорош собой настолько, что слошевенький Радий, назвавший его стариком, конечно, и рядом не стоял, и даже не лежал, и вообще потерялся бы. Грудь царя поднялась в раздраженном вдохе, когда он окинул взглядом тронный зал. На секунду мне показалось, что даже простая необходимость сделать шаг вперед его нечеловечески напрягает. Прям видно было, что пришел царь на смотри на своих невест через силу, заставляя себя. И всё-таки шаг вперёд он сделал. А когда сделал второй, его остановил голос. "Государь, пользуясь привилегией первого мага северного государства, обращаться к царю без особого позволения. Хочу представить вам прекраснейшую из ваших невест. Я лично выбирала её для царского отбора". С опозданием я поняла, что голос звучал совсем рядом, и говорил никто иной, как Мактарлот. Тот он чуть подтолкнул меня вперёд, так что я вынуждена была шагнуть навстречу царю. Кинге Таисы из Рагуды Превозгласил Мак так громко, что голос его пронесся по тронному залу звучным эхом, и с присутствующих здесь не осталось ни одного человека, который не услышал бы его. Все взгляды в зале обратились на меня. Быстро обернувшись, я увидела, как заполыхали ненавистью и завистью взгляды других невест и сопровождающих их дам. Здорово, была первой мыслью. Теперь все эти юные девицы прониклись ко мне глупочайшей враждой, я так понимаю. А виной тому был? Я зыркнула на Мага Тарладо с той же злостью, с которой на меня зыркали невесты. По его вине сейчас все три девицы записали меня в главные соперницы, а заодно назначили главным врагом. Тарлад перехватил мой взгляд, и я невольно нахмурилась. В уголках его рта затаилась лукавая улыбка. Смешно? Не понимала веселья Мага я. И что же ему кажется смешным? Что эти девицы смотрят на меня так, будто хотят порвать на лоскутки, как хохочешься. Кин не Таиса. Раздался тем временем совсем рядом незнакомый голос, и я невольно обернулась. Встретилась взглядом с царём, и тотчас заметила, вот только что в первом мгновении в глазах царя был интерес, который вмиг сменился неприязнью и даже отвращением. Белые брови северного правителя сошлись на переносице так хмуро и тяжело, словно его что-то очень сильно разозлило. Резко повернув голову в сторону других невест, царь остановил взгляд на каждой из них и нахмурился ещё сильнее. Даже лицом потемнел. Ей богу, в эту секунду он выглядел так, будто готов отдать приказ казнить всех здесь собравшихся прямо на месте. Мне даже боязно стало, и, судя по всему, не только мне, но и троим девицам вместе с сопровождающими дамами. Все попятились только от одного его взгляда. Две жабалюдки и каракатица. Холодно произнёс он, и в голосе его был слышен хруст арктического льда. Мне на секунду показалось, что я начинаю покрываться инеем. Взгляд царя тем временем вернулся ко мне. Край рта дёрнулся будто от сильнейшего отвращения. И кикимера болотная. Я почувствовала, как мои глаза поползли на лоб. Стоп, что? Это он сейчас меня, то есть Таису, назвал кикимерой болотной? Это вообще как? А слеп? Не видит, какая красота перед ним? Да даже я себе завидую, попав в это тело. В своём мире с таким лицом я бы стала супермоделью и снималась бы в лучших журналах моды. Наверное. Однако Кикимора царь тем временем метнул взгляд в крючканосого господина, стоящего в центре большой группы придворных, и, словно не замечая, что у несчастного тот же час затряслись колени, заявил: «Вы всерьез полагаете, что я жениусь на Кикиморе или же болудке? Достойных невест не нашли во всех пяти землях и четырех морях для северного правителя?» В гневе голос царя взвился под ледяной свод, а придворные его затряслись пуще прежнего. Оскорбить захотели владыку в тех северных вот, сей же миг, выгнать всех из дворца. Иначе в лёд заключу, на дно морское отправлю. Проходя мимо мага, царь бросил ему, остановив на него хмурый взгляд лишь на миг: "Не знал, что у тебя такой дурной вкус, старлад", и тяжёлым шагом удалился прочь, только морозцем повеяло. Я стояла потрясённая, не зная, как реагировать, и смотрела туда, где ещё царь. Случайно мой взгляд зацепился за мага. И я снова заметила в уголках его рта притаившуюся улыбку. И опять он увеселится. Не понравилось мне увиденное. Какой же подозрительный лис этот Мака. Что у него на уме, если в виде ярость своего государя, он с трудом сдерживает веселье и выглядит весьма довольным. Однако меня только что обозвали кикиморой болотной. Не сдержав раздражения, я тоже зыркнула на крючконосого. Очень похоже на то, что он тут был за всё ответственный, раз уж царь к нему обращался. И заявила недовольно: Однако царь ваш балованный, девить ему в невеста сосватыли, одна краше другой, а он всех оскорбил, по всякому и глазом не моргнул. Крючко носы как раз вытирал платочком взмокший от переживаний лоб, поглядел на меня и в первый момент поморгал с недоумением. Потом сказал: "Таковы барышни ничего не знаете, тогда полагаю, я должен всё рассказать". И он рассказал